Junk nie dałby bile widzimy w czerwonym farbom, kiedy widzimy w szarem. No, że stąd w rankach brak, ta nigdzie nie umiesz. Kobiety nie mają plik. Nasza bris nie był niefizyczny, Адольфа Биой Касарас. Изобретение Мореля. Роман. Перевод с испанского. Санкт-Петербург. Симпозиум. 1992 год. Я здесь живу. Реальный и фантастический мир Адольфа Биой Касараса. Борхес завораживает, Картасар убеждает, Биой Касарас тревожит. Юбер Жуэн. Фраза, вынесенная в эпиграф, получилась у французского литературоведа весьма ёмкой. В ней названы три наиболее значительных прозаика современной Аргентины и дана краткая характеристика каждого из них. В ней показано... и отличие каждого из них друг от друга. И, наконец, они трое, поставленные в этой фразе рядом, соединены крепко-накрепко и жизнью, и творчеством. Биой Касарс многие годы был другом и соавтором Борхеса. Примечание. У испанцев и латиноамериканцев фамилии двойные – Первая основная отцовская, вторая материнская. По-русски первая фамилия аргентинского писателя существует в двух вариантах Биой и Бьой. Видимо, не повезло ему с отцовской фамилией и в других языках. Свидетельством тому служит рассказ «Чудеса не повторяются». В случае с Биой Кассаросом, как и с Горсио Лорка и Гарсио Маркесом, победила. Материнская фамилия. Конец примечания. Они познакомились в начале 30-х и духовно близкие вскоре начали работать вместе. Придумали писателя Анорио Бустоса Домика и от его имени выпустили несколько книг, в том числе сборник хвалебных статей, посвященных произведениям «Никогда не существовавших писателей и художников». На подобной игре построен рассказ Биой Касараса Коварный снег. Вместе стали составлять различные антологии: Антология фантастической литературы, короткие необычайные рассказы, Книга небес и преисподней. В этом им помогала жена Биой Касараса Сильвина Окампо. Реальный Биой Касарс становится «Героям вымыслов Борхеса» — тлен Укбар, орбис тертуис, человек на пороге. Примечание. Вымыслы. Так называется книга Хорхе Луиса Борхеса, 1944 год.